Пока я ужасался боеготовности, точнее её отсутствию, манриновских вояк, Юрген оставался верен себе. Он раздобыл для наших целей гражданскую наземную машину, и вскоре мы выехали из Членвале. Юрген был за рулём и демонстрировал своё обычное пренебрежение ко всему, чему не повезло оказаться с нами на одной дороге. Как правило, это не сильно меня беспокоило, потому что моим обычным транспортом была разведывательная «Саламандра», чья броня позволяла пережить, едва заметив почти любые столкновения на дороге, Но на этот раз от серьёзной травмы меня защищал лишь хрупкий металл легковой гражданской машины. Ну и ещё и феноменальная реакция моего помощника. Надо сказать, что мы выбрались из городка без потерь, если не считать нескольких новых седых волос на моей голове, а на загородной трассе, где дорожное движение было менее интенсивным, я расслабился и начал наслаждаться поездкой. Весна уже пришла в эти края, поэтому я опустил стекло, это очень полезная опция, когда находишься в замкнутом пространстве с Юргеном, и глотнул свежего воздуха. Горы отсюда выглядели монолитной стеной фиолетового оттенка, подобно приближающемуся Грозовому фронту, и очерчивали горизонт именно так, как я запомнил с тех давних лет, когда я вёл к ним свою разношерстную армию. На этот раз, впрочем, они выглядели не столь угрожающими. Тогда же горы оказались смертельной ловушкой, западней которой невозможно избежать, поскольку за спиной у нас не было ничего, кроме Орочи Хорд. Как показали дальнейшие события, нам удалось обойти врага больше благодаря удаче, чем тонкому расчёту а в процессе ещё нанести оркам удар, переломивший ход войны в нашу пользу. «Вон там наверху, мне кажется, сэр», — проговорил Юрген, резко выворачивая руль и пересекая две встречных полосы под завывание клаксонов, шин, а также ругательство водителя, от которых на нашей машине должно было бы кипеть и пузыриться краска. Мы съехали на гораздо худшего качества дорогу, ведущую выше в горы, и запрыгали по ней так, что я мысленно попрощался с подвеской и начал беспокоиться о структурной целостности собственных внутренностей. «Что-то я не узнаю местности». Признался я настолько ровным голосом, насколько было возможно при такой тряске, Юрген кивнул. «Всё изменилось, это да», согласился он. «И мы подъезжаем немного с другой стороны». «Конечно же». Мне оставалось лишь признать его правоту и поймать себя на том, что я ожидал увидеть долину демонов такой, какой видел в последний раз. То есть до того, как мы спустили на неё потоп, значительно изменивший топографию. Сейчас же я почти не узнавал местности, Пока перевалив за гребень, мы не увидели отражённый блеск солнца на обширной водной глади. То, что когда-то было узким рычайком, петлявшим между стену щелья, фиолетово-зелёных отвериска и травы, кое-где разбавленных настойчивыми деревьями, теперь превратилось в пённый поток, плящущий на перекатах. Голые камни склонов ущелья лишь кое-где были покрыты пятнами мха или шайников, но они не слишком сильно оживляли этот пустынный пейзаж. Там, куда не достала прокатившаяся в своё время по долине стена воды, снова начинались верещатники, и линия раздела между ними и голыми стенами была проведена чётко, будто брезной ножом. Впрочем, трудно было не узнать обширное водохранилище в верховьях долины, как и тяжёлые очертания храма Адептус Механикус, угнездившегося на склоне холма над ним. Эта часть ландшафта совершенно не изменилась, и когда я увидел это здание, то смог полноценно сориентироваться. Вместо того, чтобы повторить наш старый путь от устья долины вверх через дамбу, мы вошли в долину погребня с другой её стороны. Я обвёл взглядом противоположный склон, пытаясь найти хотя бы следы старой дороги, которая вилась по нему, упираясь в дамбу и храм, но от неё не осталось ни следа. Та новая дорога, по которой приехали мы, очевидно, была построена поздней, когда восстанавливали дамбу. Она была проложена по верхам и вела к основным воротам храма, вообще не приближаясь к озеру. Это было её большим достоинством и облегчением для меня. Хорошо знакомый с манерой вождения своего помощника, я полагал, что приближаться к вертикальной серой стене, перегородившей долину и удерживающей собой гекатонной воды, неразумно. Новая дамба практически не отличалась от своей предшественницы. По крайней мере, мне так не показалось, хотя вроде бы внизу появились лишние ворота для водосбора и несколько лишних контрфорсов, чем призванием было дополнительно укрепить дамбу, если ещё кто-нибудь решит пострелить по ней из артиллерийского орудия. Несмотря на эти видимые меры предосторожности, не сомневаюсь, что были и такие, которых я не мог обнаружить, просто глядя на дамбу снаружи. Я всё равно ощущал себя неуютно перед этим огромным сооружением, легко представляя себе ту волну, которая сорвётся с цепи, если бетон не устоит. Воспоминание о том, что мы устроили в наш прошлый визит сюда, было всё ещё слишком отчётливо. Огромная уроча армия была сметена, как горстка щепок. «Значит, вы выстрели её заново?» Прокомментировал Юрген, и судя по то, он был совершенно не впечатлён этим обстоятельством. Мы продолжили трястись по направлению к храму. «И именно отсюда проистекает наше небольшое затруднение», – произнёс я, оглядывая голые каменные стены. «Спасибо императору, свежих артефактов чужеродных рас, которые мог бы вскрыть устроенный мной потоп, я не обнаружил». Что совершенно неудивительно, учитывая на какие затраты мы пошли для того, чтобы скрыть истинное предназначение этого храма Механикус. Меня настолько поглотило это занятие, что я совершенно не заметил, когда мы очутились перед самим храмом. Грохот нашей колымаги по изрытой колеями дороги внезапно прекратился, и я обнаружил, что мы на огромной скорости пересекаем изощрённую мозаику, украшавшую площадь перед главными воротами храма. «Возможно, вам стоит сбросить скорость», — предложил я. Не хотелось бы вызывать у хозяев лишнего беспокойства. Это было слишком мягко сказано. Первый раз, когда мы забрели сюда и наткнулись на секрет, который скрывал это здание, нас встретил боевой сервитор, хоть и повреждённый, но весьма агрессивный. Это было единственное относительно живое существо, оставшееся после штурма Киллиана. Тот сервитор едва не прикончил меня, прежде чем моё ополчение смогло завершить его существование. У меня не было никаких сомнений, что подобные ему, только полностью функционирующие, системы сейчас стоят на защите этого объекта, и я не испытывал ни малейшего желания провоцировать их. «Слушаюсь, сэр». Юрген вдавил педаль тормоза, оставляя полосы сжжённой резины на изысканной мозаике и остановился в десятки метров от главных ворот. Они оставались всё такими же огромными и внушительными, какими я их запомнил, двойные створки полированной бронзы 8 метров в высоту с выгравированной шестернёй, символом Adeptus Mechanicus. Я с трудом вылез из машины, поправил фуражку, перевязь с оружием и собственное достоинство, подождал, пока ко мне присоединится Юрген с лозганом И когда это произошло, створки ворот начали открываться. Кажется, наше появление не прошло незамеченным. Проговорил я и сделал шаг, но затем одёрнул себя. Силуэты, которые можно было различить в ширящейся щели, выглядели слишком крупными для того, чтобы оказаться людьми, и настолько массивными, что заставляли вспомнить об огренах, а когда они вступили на солнечный свет, у меня едва не подкосились колени. Те охранники, которых я опасался встретить, были олицетворением гостеприимства по сравнению с выросшими над нами глыбами из плоти металла, чьё живое мясо соединилось с аугметикой столь искусно, что трудно было определить, где проходит граница. Чудовища преградили нам путь. «Кажется, сервиторов они тоже подлатали», — заметил Юрген тоном, каким люди обычно говорят о погоде. «Похоже, что так», — отозвался я, и, намереваясь выглядеть столь же невозмутимым, как и мой помощник, направился к охранникам. Однако эти сервиторы сильно отличались от своего предшественника. Тот был гибридным, вооружённым гранатометом вместо одной руки, а другая была усиленно цепным кулаком. Двое из встречающих нас теперь несли только оружие дальнего боя, плазменную пушку и тяжёлый болтер, в то время как третий был предназначен для ближнего боя, и его спаренные цепные лезвия взвыли, набирая обороты. Очень нервирующий звук. Спустя секунды или около того знакомый и удивительно приятный в данных обстоятельствах запах сообщил мне о том, что Юрген, как обычно, прикрывает мою спину. Ободрённый этим обстоятельством, я поднял руку. «Я комиссар!» Я успел произнести только эти два слова, а затем конструкция, стоявшая ко мне ближе всех, заглушила мои слова голосом, исходившим из с динамикой удивительной мощности. «Сканирование завершено! Нарушители вооружены! Уничтожить!» «Погодите-ка минутку!» Начал я, когда стволы орудий повернулись ко мне, а модель, предназначенная для ближнего боя, придвинулась поближе. Мне не стоило тратить дыхание на попытке поговорить с ними. «Уничтожить нарушителей! Защитить святилище!» Проскрежетал сервитор, повторив фразу, которую мне довелось услышать 80 лет назад, и остальные повторили за ним. «Уничтожить! Уничтожить!» Затем едва ли не одновременно два сервитора выстрелили в меня.